Глава 18. Площадь республики. Суд Кальяри. До конца октября оставалось всего несколько дней, а город казался окутанным поздней весной. Дул теплый ветер, распространявший сладковатый запах цветов жакаранды. Жакаранда — род деревьев и кустарников, семейство бегнониевые. На небе было не облачко. Это больше, чем закат. «Посмотри сюда, похоже на апельсиновый сок». «И правда, есть что-то волшебное в свете этого города», сказала Ева, очарованная сладостью вечера. «В южном солнце есть что-то особенное, но здесь это ощущается еще сильней». «У острова много недостатков, но это рай, поверь мне». «Ты ведь такую погоду не ждала?» — спросил Фарчи. Они сидели на скамейке в парке перед зданием суда. Совсем не ждала. Нам, местным жителям, везет. У нас восемь месяцев лета, три месяца весны и совсем немного осени или зимы. Зависит от года. В этом году, кажется, лето не хочет уходить. Ты не против, если я покурю? Нет, шеф. Хорошо. Итак, это суд плюс еще прокуратура. Как видишь, они рядом с нашим отделом. Это ускоряет работу. «На следующей неделе я свяжу вас с судьей, которого генеральный прокурор выбрал для ведения нераскрытых дел. Он будет вашим контактным лицом для получения ордеров, разрешений и запросов на образцы ДНК и тому подобное». «С ним легко работать?» — спросила Ева. «С ней. Это хорошая женщина. У нее есть совесть, и она профессионал. Если мы закроем нераскрытые дела, она тоже от этого выиграет». Так что не волнуйся, она сделает все, чтобы облегчить вашу работу. Слушай, я надеюсь, что первое впечатление от всего тебя не слишком напугало. Райс может быть крепким орешком, но, поверь мне, она очень хороший человек и знает, как вести расследование. Характер у нее так себе. Она, кажется, делуна мало. То есть всегда в плохом настроении, но в основном это поза. Послушайте. «Кроме того затруднение, что я иногда не понимаю, что она говорит, и у меня такое впечатление, что она замышляет мучительнейшую пытку, чтобы меня ей подвергнуть, в остальном Райс мне кажется прекрасной женщиной», — сказала Ева, улыбнувшись. «Почему она в отделе нераскрытых преступлений?» «Из-за конфликта с высшим руководством. У нее были проблемы с Квестером. Если она захочет, сама тебе расскажет». Могу сказать, что они хотели ее кинуть, а люди, которые должны были ее защищать, ее коллеги, воспользовались возможностью убрать ее с дороги. Один из коллег в частности использовал этот эпизод, чтобы получить повышение. Мерзость. Можно и так сказать. Так что ты прекрасно представляешь, как ей не терпится работать в паре с женщиной. Отдел нераскрытых преступлений будет для вас настоящим лимбом, если только... «Если мы не сможем закрыть дела», — закончила его фразу Ева. «Точно. Мара знает, что это единственный выход из туннеля, так что не думаю, что она доставит тебе много неприятностей. Просто прояви немного терпения в первое время, а потом, я уверен, она расслабится». «А ты?» «Что я?» «Как я уже говорил с твоим резюме здесь, в такой тихой, временами сонной провинции, ты только тратишь время». Я не хочу знать, почему они послали тебя к нам. Вы действительно не знаете? Достаточно одного телефонного звонка. Я не буду никуда звонить, если ты не облажаешься. Единственное, что я хочу знать, доставишь ли ты мне неприятности. Я очень прямолинеен в этом вопросе. Если играешь по правилам и добиваешься результата, мне все равно, что было у тебя в предыдущих командах. Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы, сеньор. Отлично. Если не хочешь причинять мне неприятности, забудь такие слова, как «Милан», «Интер» и, того хуже, «Ювентус». Хорошо? Перечислены три ведущих футбольных клуба Италии. «Милан» и «Интер» из Милана, «Ювентус» из Турина. Здесь у нас болеют только за Кастедду. Кастедду — сардинское название Кальери сама же футбольная команда выступает в чемпионате италии под названием кальяри глаза евы расширились как будто у нее была слуховая галлюцинация прошу прощения ты серьезно серьезнее некуда я ненавижу футбол теперь нет ты на сардинской земле поэтому с этого момента поддерживаешь кальяри попробуй что- то сказать против и я заставлю тебя дежурить на выходных И носить в сумочке священную карточку с Джиджи -Джи Ривой. Ясно тебе? Луиджи Джиджи -Джи Рива. 1944 год. Один из лучших нападающих итальянского и мирового футбола. Почти всю карьеру проведший в карьере. И помогшей команде впервые подняться в высшую лигу в 1964 году. Я... Я шучу, короче. Не принимай близко к сердцу. Они расхохотались. Хорошо, теперь, когда мы решили вопрос с футболом, перейдем к баралли.